Глава 13. Нуаэль, август 1918 года. Долгие летние дни были их союзниками. Камиль уходила с работы во второй половине дня и до 9 часов могла заниматься своими делами. Никто не удивится, если увидит ее после ужина на прогулке или за сбором трав, потому что долгий световой день должен использоваться с максимальной пользой. Никто не обратит внимания на вывешенный плед, потому что все домохозяйки делали то же самое. Но в действительности это был сигнал, с помощью которого Камиль сообщала Тео, когда можно встретиться. Они больше не ходили в рощу. Там любой мог на них наткнуться, когда рубил дрова или собирал грибы и ягоды. Теперь они встречались в садовом домике. Тео выходил на поле рядом с коттеджем и пробирался через лавровую изгородь вглубь сада. Когда Камиль думала о Тео, Ей хотелось беззаботно кружиться в танце, будто она вновь вернулась в детство и еще не скована правилами этикета и знанием чопорных па. Хотелось кружиться и кружиться, подняв лицо к небу. Она позволила это себе вчера, когда снимала высушенное белье с верёвок. Камиль смотрела на небо, на кораллово-розовые полосы заката и, поднявшись на цыпочки, весело бросилась в пляс. Голова закружилась, и она прислонилась со смехом к яблони. Камиль впервые в жизни поняла, что же такое истинное счастье. Но что чувствовал к ней Тео? Ощущение восторга улетучилось. Камиль не могла похвастаться миловидным лицом, как у Джехины с булочной. Или фиалковыми глазами, или пышными каштановыми кудрями. Когда она распускала пучок, ее тонкие и слегка волнистые волосы спадали вдоль спины. У Камиль не было соблазнительных форм, как у Марианны, дочери мэра, Фигура этой девушки могла бы украшать греческие храмы. Камиль положила руки на грудь, размер которой был не больше, чем у школьницы. Она коснулась еремной впадины, ощупала ключицы. Камиль была слишком костлявой, слишком худой. Но Тео, казалось, это нравилось. Он был страстным, но их интимные отношения пока не выходили за рамки поцелуев и ласк. Даже робкий Эдуард Мон ухаживал за ней гораздо решительнее. Что же Тео на самом деле чувствовал к ней? Имело ли это значение? Счастье — это не быть любимым, а любить. Такими были последние слова бабушки. Но была ли она права? Эдуард Дюмон говорил, что любит Камиль, но его любовь не делала ее счастливой. Жан-Поль тоже говорил о любви. И она верила, что он по-своему любил ее, Но и это не принесло счастья Камиль. Она знала, что чувствует к Тео, и это было настоящим счастьем. Только это и имело значение. Привет! И вдруг Тео оказался рядом. Он обнял Камиль за талию и коснулся губами шеи. Она повернулась к нему лицом, тут же ответив на поцелуй. Молодые люди счастливо засмеялись. Если бы только можно было стоять так вечно! Голова Камиль на плече Тео, его теплые руки на ее спине. Ты рано! пробормотала Камиль. Разве ты не должен был остаться в лесу, красила шапель с отрядом? «Обычно я с ними до полудня», — объяснил Тео. «К этому времени все проблемы уже улажены. но Ребята занимаются этой работой уже несколько месяцев, поэтому нужно лишь в начале дня сказать им, сколько нужно заготовить фашин». За окном солнце стремительно опускалось за горизонт, золотыми отблесками лаская ряды тополей. Фермеры и рабочие покончили с делами и отправились домой ужинать. В садовом домике свет из единственного окна ложился на пол длинной полосой. Я встала пораньше и испекла хлеб, сказала Камиль, усаживая Тео на потрепанный коврик. Так что сегодня у нас на ужин свежий хлеб с прошлогодним сливовым джемом и настоящим маслом. Камиль открыла корзинку и протянула ему булку, завернутую в льняную салфетку. Он с удовольствием понюхал и откусил. Хлеб такой вкусный, что и джем не нужен, но я намажу немного, сказал Тео. «Каждый раз, когда Денис пекла хлеб, мы находили сотню предлогов наведаться к ней». Когда они закончили трапезу, он собрал ложкой остаток варенья из банки и дал Камиль облизать ложку. Затем они вместе легли на узкую кушетку. Тео был непривычно подавлен. «У тебя что-то случилось?» — спросила Камиль. Джао умер. «Он ведь был твоим другом? Тот, чей сын наконец ответил на письма?» Сын Джао объяснил, что человек, который помогал писать и читать письма в их деревне, скончался. Поэтому им пришлось ждать, пока странствующий писарь проедет мимо, чтобы прочитать и ответить на послание Джао. «У Джао случился сердечный приступ», — сказал Тео. Он солгал о своем возрасте. На самом деле ему было 55, а не 40. «Судя по тому, как ты его описывал, я думала, что если кто-то и сможет пережить войну и остаться невредимым, так это Джао». Он же столько всего вытерпел в Китае. Только приехав сюда, я каждую ночь засыпал с мыслью, что следующий день может стать последним. Тео прижал Камиль ближе. Железнодорожная авария, бомба, инфекция. Раньше меня это совсем не пугало. Но теперь я стал более осторожным. Это все из-за тебя, Камиль. Я хочу провести с тобой как можно больше времени. А я стала еще безрассуднее после встречи с тобой, ответила она. «Тео, любой день может стать последним для каждого. Давай ценить то, что у нас есть сейчас. Не стоит беспокоиться о завтрашнем дне». Он ничего не ответил, лишь напряженно смотрел на Камиль своими темными глазами. Они раздевали друг друга неловко и торопливо, пока не оказались под тонким покрывалом. Вскоре в словах уже не было нужды. Лишь жар его тела, прижимающегося к ней. Мягкое дыхание. Только то чего она так давно хотела. Снаружи кусты желтых рододендронов, голубая гортензия, душистый чубушник и каскады красных, пахнущих гвоздикой роз, скрывали садовый домик от посторонних глаз. Камиле Тео везло. Точнее, они были крайне осторожны. Но все же доля везения тоже присутствовала, ведь Жан-Поль подписался на все дополнительные смены, пропадая на работе по 2-3 дня — а затем занимался темными делишками с Марселем. К тому же лето выдалось прекрасным, залитым солнцем, а во дворе Камиль был садовый домик, убежище, построенное специально для особо жарких дней. Но в конце августа Тео должен был покинуть Нуаэль. «Это не продлится долго», — пробормотал Тео, поглаживая Камиль по волосам. «Я буду приезжать так часто, как смогу». Переводчик из лагеря в Вемрё заболел гриппом, Командир временно назначил Тео ему на замену. Поезд из Нуаэля в Вимре делал длительную остановку в порту Булонь, поэтому дорога в оба конца занимала почти три часа. Тео не сможет незаметно часто ездить туда-сюда. «Когда ты сможешь взять отпуск?» — спросила Камиль, едва не плача. «Может быть, через пару месяцев я сразу же сообщу тебе в письме?» «Нет», — она покачала головой. «Если кто-нибудь из Дюмонов придет на почту раньше меня и увидит это письмо...» «Даже без обратного адреса это может вызвать у ему ненужных вопросов». «А если я найду кого-нибудь, у кого получится незаметно доставить письмо лично тебе?» «Это небезопасно». Ради весточки от Тео Камиль уже готова была рискнуть, но вновь отрицательно покачала головой. «Как только я вернусь из Вемрё, мы найдем способ быть вместе. Когда война закончится, я заберу тебя подальше от твоего мужа». «Пожалуйста, только не совершай необдуманных поступков». — попросила Камиль. — Жан-Поль узнает, и я не вынесу, если с тобой что-то случится. Это я не вынесу, если после окончания войны уеду из Нуаэля и больше тебя не увижу. Вот чего я боюсь больше всего на свете. Я бы самолично убил Жан-Поля, если бы знал, что это сойдет мне с рук. — все будет хорошо. Камиль дарила Тео своей самой яркой улыбкой. — Просто как только вернешься зайди на почту и купи марку или что-нибудь другое.